Глава девятнадцатая. Немного убить. Жизнь Миши была небогата на приключения, но Анна была самой роскошной женщиной, какой ему выпало знать. Рано утром, когда она еще крепко спала, он, проснувшись, обнаружил, что их ноги приплелись, но ни за что на свете не посмел бы шелохнуться. Уставившись в потолок, он спрашивал себя, реально ли все происходящее. Для пущей уверенности он понюхал кожу Анны и понял — что трепетать о запаха спящей женщины, значит, любить ее. «Сегодня рабочие не придут». Сонно пробормотала она. «Жаль это слышать», — ответил он, покривив душой. «Сегодня выходной, религиозный праздник. Не спрашивай меня, какой». «Значит, мы сможем провести день вместе?» «А как же твой магазин?» «Закрыт по случаю религиозного праздника». «Ты быстро учишься мелкой лжи?» «В десяти километрах к северу отсюда есть удобное озерцо». Там можно арендовать лодку. Из 10 километров к югу есть мой ресторан. Можно развесить в зале светильники, хорошенько почистить кухонный инвентарь». Мичу доставляло удовольствие доставлять удовольствие ей. Он посчитал эту программу грандиозной. В руке у него была дрель, в зубах карандаш. Им он отмечал места для сверления дырок. Анна тем временем поддерживала бра, чтобы оно не съехало с места. Повесив и включив его, оба почувствовали, что преодолен важный этап. Любой, кто наблюдал бы за ними сейчас, был бы поражён их взаимопониманием. Никто не поверил бы, что они провели вместе всего одну ночь. Немного погодя, Мич взялся подгонять дверь шкафа для продуктов. Анна, расставлявшая посуду на полках буфета, утверждала, что вверху она застревает. Внезапно она замерла, соусницей в руках. «Хочешь знать, почему?» «Почему вместо соусницы на нижней полке?» «Почему я убил человека?» — Только если ты хочешь мне об этом рассказать. — Не очень ты хочу, но если ты просишь, так и быть, расскажу. Меч взял рубанок и продолжил строгать дверь. — Несчастный случай? — спросил он и загнал себе в большой палец здоровенную занозу. — Не совсем, — ответила Анна, передвигая салатницу и тут же возвращая ее на прежнее место. — Умышленное убийство. Он зубами вытащил занозу и теперь слизывал кровь. — Немного ответила она с некоторой отрешенностью. Пока она перевязывала ему палец, меч гадал, что она подразумевала этим ответом. Во фразе «я немного тебя люблю» еще был бы какой-то смысл, но во фразе «я его немного убила» никакого. Разве что речь шла о случайном убийстве, хотя он не представлял, что бы это могло значить, ведь оба эти слова имели определенный смысл. Смертельный наезд в состоянии опьянения тоже вызвал у него сомнения. «Все-таки это убийство, не оставляющее места для немного». Да и склонности к пьянству Анну нельзя было заподозрить. На пикник у реки она принесла чай, пирожки с амарами, они запивали водой. Нет ли в этой нарочитой трезвости примета прежнего злоупотребления? Мич сходу отмел это предположение. Он снова заработал рубанком. Если он продолжит строгать с такой энергией, а дыре останется одна стружка? Чем больше он ломал голову над смыслом этого «немного», тем гуще становился туман. Если бы Анна убила кого-то по неосторожности, вряд ли сбежала бы. Даже если бы она столкнула обидчика с балкона без намерения отправить его в фатальный полет, то и тогда речь шла бы о случайности, о бесспорном случае оправданной самообороны. Анна не отличалась необузданным темпераментом, раз она убила кого-то немного, немного несет за это ответственность. И Этот вывод показался мечу утешительным. «Есть вопрос, один-единственный», — сказал он, вешая, наконец, дверь на петле. «Ты об этом сожалеешь?» «Нет», — прозвучало в ответ. Больше Мич не настаивал. За следующие полчаса Анна не произнесла ни слова, он тоже. Оба занимались своими делами молча, и это о многом говорило. Потом ему пришлось поменять свое мнение о темпераменте Анны. Она вооружилась внушительного размера молотком. На ее лице появилось незнакомое мечу свирепое выражение. От этой решительных ударов посыпалась плитка первого ряда над емкостями для мытья посуды, потом второго. Она передохнула, оценила размах разрушения и принялась крушить дальше, уничтожая третий, а потом и четвертый ряд. Плитка положена криво. Прорала она, готовая разрыдаться. Швы лопнут, начнет просачиваться вода. От сырости появится плесень, она все отравит. Вглядываясь в облако пыли, Мич обнаружил в глазах Анны гораздо более серьезные проблемы, чем прилегание белых плиток, даже налепленных в кривь в кось. Он хорошо понимал, что ее беспокоит. «Если тянуться с открытием ресторана, это ничего не даст, просто у тебя мандраж. Это в порядке вещей при твоем таланте. Все будет хорошо». «Поскольку ничто не предвещает противоположного», — пробормотала она, вспомнив своего соседа на севере. Мич взял в чулане веник и совок подмел обломки и выбросил в помойное ведро. Наведя чистоту, он отлучился и вернулся с полным ящиком плитки и с ведром шпатлевки. Пока он клал плитку, перед рестораном остановился грузовик. Двое доставщиков выгрузили из кузова стола и стулья. Анна объяснила, как все это расставить, потом десять раз передумывала. В конце концов, доставщики бросили все посреди зала и, махнув рукой, уехали. Анна уже спрашивала себя, не чрезмерно ли Вера в ее будущее, «Знаешь», — крикнул Мич из кухни, — «насчет твоего бара. У меня есть шикарная книга про коктейли. Если я ее изучу, то стану мастером этого дела. Буду приходить вечерами после магазина. Так будет лучше для прибыльности». Она повернулась и прищурилась. «Если ты еще ее не изучал, то откуда знаешь, что она шикарная?» Мич не сразу нашелся с ответом. «Словом, если тебе понадобятся лишние руки, можешь рассчитывать на меня». Анна поцеловала его. «Гейм, сет и матч». К вечеру обеденная зона начала напоминать нормальный ресторан. Стены высохли, паркет был натерт, люстра весело освещала, еще не расставленные, как надо столы. Но, озирая результаты долгого дня трудов, Анна опять испытывала мандраж. Меч обнял ее и попросил со всей откровенностью высказать свои мысли. Дело в том, что она осеклась. Скажи попросту, что не так. Не хочу, чтобы ты меня осуждал, знаю, как ты старался мне помочь, но сегодня мне хочется все бросить. «А вчера?» «Вчера было то же самое». «Сколько раз так было с тех пор, как ты все это затеяла?» «Не меньше десяти». Он расхохотался. «В этом нет ничего смешного». «Десять раз? Это мелочь. Когда я купил книжный магазин, мне раз сто хотелось от всего отказаться, пока я занимался ремонтом». Анна посмотрела на себя в большое зеркало и осталась недовольна своим отражением. «Самое тяжелое уже позади», — уверенно заявил Мич, обнимая ее за плечи. Ему не хотелось уходить, он бы щел верхом мечтаний провести с ней ночь, в чем немедленно сознался, но тоже, посмотрев на себя в зеркало и не увидев там ничего привлекательного, сделал единственный возможный выбор — стал собираться домой. Если поторопиться, можно было еще успеть на последний поезд. Анна достала из кармана ключ и показала пальцем настоявший перед рестораном грузовичок. «Я его арендовала», — объяснила она. «Завтра поеду на распродажу». Если повезет, вернусь совсем всем, чего мне пока не достает. Список очень длинный. По пути Мич предложил ей свою помощь в завтрашней разгрузке купленного. Анна поблагодарила его за предложение, но напомнила, что на нем магазин, а еще читателя, которому он нужен позарез, чтобы нагнать время, потерянное из-за дурацкого закона. Она прекрасно справится сама. Раньше же справлялась, ей совсем не хочется что-то в этом менять. Они остановились на заправке. Залили полный бак и там же, на веранде, поужинали сэндвичами и чипсами. Полуночи они были у него. Анна оценила книги на полках вдоль всех стен и обнаружила свои отличия от меча. У нее дома не было ни одной семейной фотографии. Они занялись любовью под душем, потом нырнули в постель. «Если я закрою магазин чуть раньше обычного, то успею к тебе. Просто оставь самые тяжелые в кузове. Посудомоечная машина, морозильник, холодильник — все это вместе весит добрую тонну. Даже если ты все разгрузишь, я займусь установкой. Тоже неплохая идея, правда? Анна спала или делала вид, что спит. На завтра проснувшись, Мич нашел на подушке записку. Будь прилежным, занимайся своими покупателями, обо мне не беспокойся. Я загляну к тебе, как только смогу, и не противоречь мне, целую Анна по скриптам в губы. Он дважды перечитал записку. Нескольких слов и улыбки было достаточно, чтобы озарить радостью наступивший день. А по скриптам к письму был полон улыбок. Ближе к полудню, складывая в коробке непроданные экземпляры, на всякий случай оставляя один на полке, он задумался о том, хочет ли по-прежнему отомстить. Видимо, желание прошло, иначе он не задался бы этим вопросом. Но вместо него тут же стал другой. Сможет ли он быть полностью счастлив, пока не осуществит свою месть? Всю жизнь он хотел приносить пользу. Выбранное занятие отвечало этой цели. Служить людям, вести достойную жизнь, чтить отца, чьей памяти он посвятил свой магазин. Себя самого он всегда отодвигал на второй план, находя удовольствие только в помощи другим и разделяя их радость. Школьные учителя писали в справках об его успеваемости и поведении, что он мальчик доброжелательный, пытливый, отзывчивый. Но большинство принимали эти качества за слабость – хотя такое поведение требовало, напротив, воображения и смелости. Но что останется от его мягкости, если он причинит Саллиносу страдания, о которых грезит почти еженочно? Мысль прервала появление в магазине покупательницы, которую он давно не видел. «Так это правда? Вы снова среди нас? Какая замечательная новость!» — воскликнула мадам Ательтоу. Она выглядела такой обрадованной, что Мич решил, что сейчас она полезет к нему обниматься. Действительно, я снова среди вас. Какое долгое путешествие, какая перемена в жизни! Каким добрым ветром вас принесло, мадам Ательтоу! Невозмутимо осведомился Мич. Что за вопрос? Это желание вас увидеть, вспомнить столько всего хорошего мне так не доставало ваших вечеров. У меня не было возможности вас поблагодарить. Вы так стремительно исчезли. Эстафета перехватил книжный магазин по соседству со мной. Ну, какое может быть сравнение с вами?» «Чрезвычайно сожалею об этом», — ответил он ледяным тоном. Мадам Ательтоу прикусила верхнюю губу, поправила седые волосы и состроила непонятную гримасу. «Хочу узнать, хранят ли книготорговцы профессиональную тайну?» — произнесла она самым серьезным тоном. «Разумеется», — ответил Мич, так будто это была очевиднейшая вещь. «А в чем дело, если не секрет?» «Хозяйка моего книжного магазина не вызывает у меня доверия». «Речь идет о ваших читательских предпочтениях?» «Нет. На этот счет она скорее хорошая советчица, но так болтливо. Видите ли, мой сын слишком переживает за мое благополучие и превратился на этой почве в настоящего тирана. Следит за каждым моим шагом и поступком. Утверждает, что из-за книг у меня мозги на бикрень что если я перестану тешить себя разными фантазиями, то поведу себя куда разумнее и покончу со своей ахинеей о том, что такое правильная жизнь. Разумнее в чем? Хотя бы в разговорах. Он не выносит того, что мои политические взгляды отличаются от его. Очень глупо с его стороны. Сколько лет вашему доброму ангелу? Декабрь стукнет сорок два. Раз так, он уже несправим. Вздохнул Мич. Жаль, что он так сильно на вас влияет. Вдвойне жаль, что он так неразумен. Дело не в том, что на меня влияют его мысли, а в том, что я живу на его деньги. Не хочу его отталкивать, хотя иногда так и подмывает. Не судите меня строго. Желаю вам лучше меня справиться с этой проблемой, когда будете в моем возрасте. Для женщин моего поколения оставаться независимыми было гораздо труднее, чем принято считать. Мадам Ательто познакомилась со своим будущим мужем в школе, где работала ассистенткой, а он директором. У нее всегда был комплекс насчет своей внешности, иначе она поняла бы, что ей присуще своеобразное очарование. А улыбался ей всякий раз, когда она приносила ему документы, и это его любезность по отношению к молодой женщине со слишком длинной шеей и со слишком худыми ногами. Студенты даже прозвали ее Страусом. Быстро ее надоумило, что лучшей партии ей не найти. Она жила в страхе остаться старой девой. Через полгода после похода вдвоем в кино они поженились, и ей пришлось временно отказаться от карьеры преподавателя, о которой она мечтала с юности, и посвятить себя домашнему очагу. Атель тоу оставался хорош несколько месяцев, пока за ней ухаживал, но, нанизав ей на палец кольцо, переменился. За годы он превратился в самодовольного диктатора, не проявлявшего того ума, который она в нем находила, когда выходила замуж. Доказательствами чему служили совершаемые им несчетные глупости, еще хуже было того, что у него заранее имелось обо всем твердое суждение. Она проскучала с ним двадцать лет. Рождение Рони, снежного возраста, демонстрировавшего отцовскую наследственность, оказалось кратким отступлением. Ательто, катавшегося неподалеку от дома на велосипеде, сбил мусоровоз, после чего у его вдовы открылся актерский талант о котором она прежде не подозревала. С испугавшей собравшихся на кладбище гримасы она вырвала из рук могильщика лопату и поторопилась сама засыпать гроб мужа землей. Собравшиеся усмотрели в ее поведение признак невыносимого горя, а не необузданной радости, охватившей ее при мысли об обретении долгожданной свободы и надежды познать однажды большую любовь, коей она была лишена». Дожидаясь этого дара проведения, она вернулась к преподавательской профессии и стала учить юношество постарше. Увы, невеликие сбережения, оставшиеся от погибшего Ательтоу, быстро исчерпались, а скудная преподавательская пенсия мало что меняла в ее финансовом положении. Обеспечивать матери комфортабельное существование взялся ее сын Рони, при этом все сильнее на нее влияя. Увлеченный гигиеной жизни, он начал с контроля питания — регулярно инспектируя ее холодильник, конфискуя оттуда лакомство и разрешая ей всего один стаканчик вина за ужином. Гораздо позже, когда мадам Атель Толл стала встречаться с профессором музыки, на взгляд ее сына слишком часто, зарабатывавшим неприлично меньше приличествующего мужчине его возраста, Ронни, занимавший важный пост в крупном банке, собрал достаточно информации, чтобы добавить к своему набору твердых суждений еще одно – Он счел неприемлемой саму мысль о возможной связи матери с неимущим музыкантом, тем более танцующим по субботам танго. Причину бредней матери он осмотрел в книгах. На следующий же день «Гаметане» или «Две ночи излишеств» Мюссе, любовник Маргарет Дюрас и любовник леди Чаттерлей Лоренса полетели в помойное ведро. Слушая исповедь своей бывшей преподавательницы литературы с прилавка, где он прилег, как на диване, Мич уяснил, что это Рони стоял, вероятно, у истоков любовного разочарования Вернера. «Можете не сомневаться, если ваш сын станет что-либо спрашивать у меня о вас. Во что мне, правда, не верится, я ничего ему не скажу, дая слово. Теперь, когда мы все прояснили, скажите, какая книга притягивает вас сейчас?» Спросил он. «Мадам Ательтоу не ответила, то есть ответила, но не сразу. Она выпрямилась, ее высокая фигура с раскачивающейся на локте сумочкой — Долго перемещалась по магазину. «Это он сказал мне, что вы вернулись», сообщила она листая тропе крака. «Он?» — переспросил Мич. Он отлично понял, что речь о Вернере, но намеренно демонстрировал подобающую книготорговцу приверженность сохранению профессиональной тайны. «Иногда мы видимся тайком, совсем недолго слишком редко». Он сказал мне, что вы уехали путешествовать. «Это огромное везение, то самое, о чем я не перестаю мечтать». Ее лицо просияло, как будто на нее снизошло откровение. «Вот что я должна делать, бродяжничать». «В вашем возрасте стоило бы, наверное, рассмотреть другие варианты. Например, поговорить с сыном, рассказать ему о своих переживаниях». «Он не станет меня слушать. У него нет дурных намерений. Наоборот, он уверен, что действует мне во благо. Как только я начинаю жаловаться, он говорит, что я теряю голову. Правда в том, что дети — это кошмар. Маленькие вампиры» вонзающие клыки в вашу жизнь и высасывающие кровь до последней капли. Когда они вырастают, ничего не меняется. Я ужасно боюсь, что настанет день, когда он отвезет меня в учреждение для престарелых. Это ничем не лучше тюрьмы». «Это вряд ли», — лаконично отреагировал Мич. «Но я пришла не сетовать на судьбу, хотя с первой же минуты только этим и занимаюсь. Я куплю вот это». Она указала на роман Генри Миллера. «Спрячу под кровать. Там уже лежит коробка шоколада и бутылка виски». «Это сочетание — лучший способ хорошо провести вечерок». Она снова стала прогуливать свою сумочку от тумбы к тумбе, бормоча что-то, что слышала одна она. Остановившись перед отделом религии и эзотерика, она оглянулась и уставилась на башмаке Митча. «Если вам нужна помощь, чтобы навести здесь порядок, я с радостью вам помогу». Мич полагал, что может похвастаться безупречным порядком у себя в магазине. Но предложение мадам Ательто так сильно походил на сигнал СОС, что он задумался. «Меня посетила другая идея», — сказал он. «Представим, что вы приходите сюда дважды в неделю, скажем, по вторникам и четвергам, примерно в обеденное время. Случайно здесь может оказаться один из наших общих знакомых. Вместе вы сможете навести порядок в моем закутке за прилавком, но только самую малость». Глаза мадам Ательто вспыхнули, как маяк на скале непроглядной ночью. А «Как этому знакомому узнать о моих визитах?» «Это я бы взял на себя», — ответил Мич. «Никто, кроме него, об этом не узнает?» «Профессиональная тайна», — ответил Мич. «Видите, в закутке нет окна». Мадам Атель Тоу прижала к груди сумочку с такой нежностью, словно это был карликовый пудель. Ее глаза набухли слезами. Мич проводил ее к двери и пообещал, что все пройдет как по маслу. Вскоре после ее ухода ему захотелось рассказать об этом эпизоде Анне — Уже дважды за утро он мысленно увещевал себя, заставляя выполнять указания, которые она дала ему в своей записке. Ближе к полудню он запер магазин. В этот день Салинас возвращался домой в обеденное время, как он поступал раз в неделю, ибо был холостяком, чем объяснялись его посещения борделя. Прокурор был рабом привычки и не блистал воображением. Ему была чужда фантазия, даже костюмы он подбирал в тон своему автомобиля. Его жизнь подчиняла строгому графику. Чрезмерно влажный осенний воздух поражал теплом. Миш надеялся, что высокие окна второго этажа прокурорской виллы будут открыты, и ему не придется ковыряться в замочной скважине. В давно выношенном им плане на роль лестницы назначалась глициния. В кармане у него лежало все необходимое для осуществления мести. Лишение жизни человека, мешавшего ему стать полностью счастливым. В половине первого дня он ступил на аллею перед виллой. Тупик, откуда в прошлый раз украли его велосипед, пустовал. Он немного потоптался на тротуаре, чтобы достовериться, что в окне соседнего дома никого нет, и принялся за дело. В тюрьме единственным доступным ему спортом после принудительной прогулки по дороге мертвецов было лазание по канату, которому не мешала вечная нога. Спустя год усердных упражнений он стал добираться до крюка в потолке быстрее любого другого заключенного, причем в этом были задействованы только руки». Его рекордом стали два подъема на высоту 5 метров за 9,54 секунды. По его прикидке, балкон вилла находился в 6 метрах от земли. Подъем по стеблю глицинии, не такому ровному, как пеньковый канат, занял 7 секунд. Еще две ушло на преодоление ограды балкона. Окна были закрыты на шпингалеты. Достаточно было откинуть щеколу, и он оказался в гостиной. К дивану был приставлен столик из ляпис-лазури, По обеим сторонам от него стояли два глубоких кресла, обитые синим бархатом. Мич посмотрел на часы. Возвращение Салинаса ожидалось еще через целых десять минут. Но с верхнего этажа донеслись звуки шагов. Мич обо всем подумал, кроме прислуги. Увидел в глубине гостиной дверь, просунул туда голову и обнаружил хозяйский кабинет с двумя роскошными книжными шкафами и со стеной закрытых стенных шкафов напротив окна. Название книг на полках привели его в ярость. Большинство фигурировали в списке запрещенных книг, в том числе «451 градус по Ференгейту» и «Рассказ служанки». Салинас воспользовался книгами из своей собственной библиотеки, чтобы добиться обвинительного приговора для Мича. Он уже потянулся к книге на полке, как вдруг в главной гостиной раздался голос прокурора. Дворецкий, проводивший туда хозяина, доложил, что стол накрыт, Саллинас ответил, что сначала он должен сделать неотложный звонок. Мич бросился к дверцам первого же шкафа. Спрятаться там оказалось невозможно. Шкаф был набит папками с делами. Второй шкаф оказался полотеным. Там висели три пальто, старое охотничье ружье и зонт. Туда можно было кое-как втиснуться. Что Меч успел сделать в последний момент? Прокурор вошел в кабинет, налил себе портвейна, снял с телефона трубку и набрал в легкий воздуху. «Спасибо, что ответили на мой звонок. Знаю, ваше время на вес золота. Я много у вас прошу и буду вам бесконечно признателен. Я должен выиграть тот процесс». Уставившись на телефонный аппарат, Саля нас накручивал провод на палец и встречал слова собеседника под обострастными кивками. Мич наблюдал за ним в щелку и боролся с желанием наброситься на него и задушить но зрелище, свидетелем которого он стал, доставляло ему неожиданное, небывалое удовольствие. Роскошная вилла, услужливый дворецкий, синий седан одного цвета с диванами в гостиной не помогли Салинусу. Он пал в глазах бывшей своей жертвы. Он унижался перед человеком на другом конце линии. Пот, выступивший у него на лбу, свидетельствовал о его малодушии. «Обещаю, вы останетесь довольны моей благодарностью!» «Всегда приятно с вами разговаривать. Да, вы можете на меня рассчитывать. Мы обо всем договорились. Я чрезвычайно вам признателен». «Да чего ж трудна прокурорская доля?» Саллина с облегчением положил трубку и ушел в гостиную. Мич, не выходя из шкафа, напрягал слух. Дворецкий доложил, что к месье посетитель. «Я никого не жду», — отрезал прокурор. Я так и сказал, прежде чем подняться к вам, однако в ответ последовали настойчивые утверждения, что вам необходимо будет услышать некое важное сообщение. В таком случае я сам спущусь вниз. Путь был свободен. Мич выбрался из шкафа, обогнул письменный стол, плюхнулся в кресло и стал разглядывать кабинет. Его беспокоило овладевшее им непрошенное чувство. Жалость не имеет ничего общего с состраданием или эмпатией. Она снисходительно, высокомерна, списива. Все эти три свойства полностью противоречили сущности Мича. Тем не менее, он ощущал именно жалость. Саленос был богат, влиятелен, уважаем, но одиночество его существования было даже хуже, чем то, что испытывал Мич в тюремной камере, потому что он сам себе его устроил. Жалость ничего не меняла в принятом Митчем решении. Он посмотрел на бокал с портвейном, взял его, немного подержал и поставил туда, откуда взял. Оставалось покинуть библиотеку прокурора через балконную дверь».